Грани добра и зла. Он придет и хвост приведет. Почему такого хорошего и доброго человека все избегают? Почему ему не с кем общаться, хотя он всем говорит и делает только хорошее, и в гости с подарками приходит? С ним начнут общаться, а потом раз — и охладеют. Стараются избегать, на звонки не отвечать, на комментарии в сети, на сообщения. Что такое? Почему опять я никому не нужен? Я много лет наблюдаю такой феномен. Добрый человек приходит, а вслед за ним приходит его хвост. В точности как в песне Розенбаума. ⁇ Что же ты зараза хвост нам привела? ⁇ Приходит добряк, а за ним в двери заходит мерзкая горила. Горила идет, крокодила ведет. Как в стихах другого поэта. Получаешь гнусный комментарий. Смотришь, кто его отправил. А в друзьях у отправителя тот самый добрый человек, который только хорошее пишет или оклевещут тебя, очернят. А в друзьях у клеветника тот самый положительный персонаж, который говорит только хорошее. И клеветник узнал о нас от этого доброго человека. У такого доброго человека может быть масса ужасных друзей. Он неразборчив в общении. Заходит к вам в дом, приводит этих друзей. Лихоманку, лихорадку, тоску и черную тень. И еще лихо одноглазая. Он сам-то хороший, это бесспорно. Но он халатен в выборе круга общения и не смотрит, кого ведет в гости за собой. Такой человек болтлив. Он выболтает все наши секреты, даже не секреты. Он просто о нашей жизни много говорит. Хорошее говорит, но не тем людям. Хороший человек потом вздыхает. Ах, какой я открытый и доверчивый. Только нам от его вздохов не легче. Он привел в нашу жизнь опасности и неприятности. Он обсуждал нас со своим агрессивным родственником или завистливой подругой, а они потом на нас и напали. Фактически, этот добрый человек нас подставил. Черная тень может быть и неприятностями самого доброго человека. Он переживает какую-то свою ситуацию и постоянно о ней думает и говорит. И к нам эту ситуацию приводит, как гориллу с крокодилом. Он уйдет, а неприятности начнутся у нас. Те же болезни и проблемы. «Скандалы и потери, про которые толковал без остановки у нас в гостях этот хороший человек. Это и есть хвост, который он привел. Его лихо одноглазая. Поэтому такого человека избегают. Никто не будет объяснять. Вы, мол, милый, конечно. Но зачем вы привели за собой хвост? Зачем вы общаетесь с негодяями и клеветниками? Зачем обсуждаете меня со своими токсичными родственниками, «Зачем у меня в гостях рассказываете о своих проблемах? Меня своих хоть отбавляй». В гости не жаловаться ходит, любезный. Этого, конечно, никто взрослому человеку не скажет. Просто в следующий раз не откроют дверь и лайк не поставят. И на сообщения не ответят. Хотя человек хороший, добрый. «Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты». Древнее выражение и правдивое. И за своими излияниями надо следить в гостях так как и за возлияниями. Это уже мое изречение, но тоже правдивое. Пока мы сильны и здоровы. В мире есть два типа людей, поэтому не расслабляйтесь и будьте бдительны. Не слишком надейтесь на хорошее к себе отношение. Когда мы слабые и беззащитны, эти два типа людей моментально себя проявят. У меня есть незрячий друг, тотально слепой. На ощупь живет и на слух. И он рассказывал, что одни люди всегда готовы поддержать, сказать, куда идти, помочь выбрать продукты в магазине. Он же не видит дату изготовления. А другие норовят продать просроченный плохой товар, обсчитать, обокрасть или даже толкнуть в спину, смеясь. Или ради шутки указать неправильное направление прямо в яму. Что он им сделает? Он же слепой. Пока мы сильны и здоровы, в это не хочется верить. И кажется, что люди добрые и честные. Но когда ты не видишь, когда обеднел или состарился, тогда второй тип людей и начинаешь замечать. К сожалению, их немало, таких персонажей. И тот, кто уверяет, что все вокруг добрые, и милосердны, что мир — это прекрасное и безопасное место, тут выступает пособником злых людей. Он тоже указывает вам неправильное направление. Прямо в яму или в лапы хищников. Поэтому смотрите в оба и не слишком рассчитывайте на других. К ослабленному бедой или болезнью человеку могут подойти люди второго типа, если их можно людьми назвать. И к тому, кто ослеплен неправильной философией или просто наивен до глупости. Тоже могут подобраться вторые. Они-то отлично видят, кого можно обокрасть или толкнуть. В большинстве своем люди добры. Но это пока мы видим, пока полны сил и можем за себя постоять. Поэтому не теряйте бдительности. Не слишком надейтесь на то, что все люди добрые и великодушные. Есть два типа людей, и представителей второго типа много. Гораздо больше, чем нам кажется. Пока мы крепки и здоровы. Две маски. Есть два выражения лица, которые приводят к болезням и укорачивают жизнь. Две маски, которые отнимают жизненную энергию и истощают организм. Если постоянно носить их, приклеивать их к лицу, можно лишиться силы здоровья. Выражение гнева, злобы, агрессивной печали, тоски, когда на лице написано, как отвратителен человеку мир, как бесят его другие люди, неизбежно приводит к болезням, а также к плохим отношениям с миром, с обществом. Людям неприятно смотреть на злобное и унылое лицо, и общаться нет никакого желания с таким человеком. Готовность к всплеску злобы или к рыданиям считывается моментально. У такого человека нет теплого эмоционального контакта с другими. Это тоже ведет к болезням. Второе опасное выражение лица — насильственная заученная улыбка. Человек с детства носит эту маску. И ему внушили, что улыбка располагает других людей к общению и вызывает симпатию. И вообще, некрасиво и стыдно не улыбаться. Это вежливость и этикет. Такая улыбка страшнее гневного, злобного лица, потому что злобное выражение тождественно тому, что человек чувствует. В этом случае нет насилия над собой и над своими чувствами. А заученная улыбка отнимает последний ресурс, сжигает силы, заставляет организм испытывать страшное напряжение. Психолог Алоуэн описывает человека, которого приучили всегда быть бодрым и улыбаться. «Он тяжело заболел» но насильно бодрился и расточал улыбки, уверяя, что справится с болезнью. Он не справился. Показная фальшивая бодрость и деланная улыбка отняли силы. Так какое же выражение полезно? Надо ли показывать всем лицом свои чувства и ощущения? Это не нравится другим. К тому же нас не красит несдержанность. Но и приятно улыбаться, чтобы нравиться другим. Лицемерить тоже очень опасно. Это притворство и постоянная актерская игра, которая требует огромных затрат. Лучшее выражение лица ⁇ восточное, спокойное, без насильственной улыбки и без гримас гнева или тоски. Выражение покоя не отнимает силы, а придает их. Позволяет экономить энергию, когда ее мало, и не нарушает отношения с окружающими. Человека со спокойным лицом уважают. Его улыбку надо заслужить а гнев его вызван реальными обстоятельствами. Такой человек держит себя в руках и не угождает другим, и не лицемерит, ведь именно лицемерие убивает. Без напряжения и насилия над собой, но и без распущенности негативных чувств, таково восточное выражение лица. И если следить за собой и тренироваться, можно укрепить защиту и улучшить здоровье, чтобы сделать спокойное лицо. Не надо изображать эмоции, противоположные нашему состоянию, например, заученную улыбку. И не надо привыкать к распущенности и выражению злобы и тоски. Усилия для спокойного выражения лица не так велики, но они идут на пользу и укрепляют защиту. Простая химия. Иногда мы сомневаемся в любви или дружеских чувствах другого человека потому что он за нас не заступился, не принял нашу сторону, промолчал. Нам спокойно, как неразумным детям, поясняют, что нужно сохранить нейтралитет. И ничего страшного нет в том, что человек дружит с нашими врагами. Он же не скрывает этого. Это его право. Он и нас любит, и этих недоброжелательных по отношению к нам людей. А в скандал не вмешался, потому что всегда избегает конфликтов. И так это убедительно звучит, что мы почти верим. Так и должно быть. Это нормально. И нас можно любить, и с нами можно дружить, и с врагами проводить время, смеяться над их шутками и молчать, когда нас обижают. Нас все равно любят. Не любят. Любовь и дружба способствуют выбросу гормона окситоцина. Он также при грудном вскармливании вырабатывается. И этот же гормон отвечает за защиту своих от чужих. Есть гормон — человек инстинктивно чувствует потребность нас защитить. Нет гормона, и потребности такой нет. Так что все это простая химия, как писал Зощенко. И вряд ли нас любят те, кто дружит с врагами и недоброжелателями. И со временем мы печально убеждаемся в правоте подозрений. Под обидными и грубыми комментариями появляются лайки от тех, кто держал нейтралитет. А в жизни нейтральные люди попросту бросают нас в трудную минуту, когда взять у нас больше нечего. Так что не стоит, конечно… Гневно обличать такого нейтрального человека. Но и другом его считать точно не стоит. Как говорил Валька Копченый это знакомец просто, который нами по тем или иным причинам пользуется, пока ему удобно и выгодно. Или интересно. Подарки нужны и важны. Не надо мне ничего дарить. Не тратьте деньги. Обычно так человек отказывается. А если ему купишь подарок, закряхтит и начнет толковать, что вы зря потратились. «Очень дорого. Ни к чему. Да и куда мне это?» И становится немного обидно. А в следующий раз не очень-то хочется подарок дарить. Но вы все равно подарите. Это просто у человека такой характер. Может, он не привык к подаркам? Или хочет, чтобы у вас побольше денег осталось, потому что он вас любит? Как очень добрый ребенок отказывается от сладкого, пусть полакомятся любимые люди. «Мама или маленький братик. А у меня зубки болят от сладкого. Вы такому человеку непременно самый лучший подарок купите. Не обращайте внимания на ворчание и отказы. Давным-давно я папе подарила фотоаппарат «Полароид». Ужасно дорогой. А бумага к нему не менее дорогая. И отвезла папе в Петербург. Папа заворчал. «Ох, как дорого! И ни к чему мне этот фотоаппарат. Кого я буду фотографировать? Зимние пейзажи? Или прием в психиатрической клинике. Глупость какая. Да еще такая дорогая бумага. Десять пачек купила. Эх, молодость, эх, глупая расточительность. Мне немного обидно было, но я смолчала. Такой уж у папы характер. Он доктор, ученый. Наверное, действительно, я промахнулась подарком. Ни к чему. Прошло много-много лет, и папы не стало, а в шкафу нашелся полароид. И коллеги-доктора, помогавшие разбирать вещи, радостно воскликнули. «Вот же он!» И рассказали, что папа с этим полароидом долго ходил на работу. Прямо из рук не выпускал. И сфотографировал коллег и всем подарил по карточке. Все ужасно радовались, это же редкость была. И медсестер сфотографировал, и уборщиц, и санитарок, и технический персонал. И собаку, которая жила во дворе клиники. И пациентов фотографировал за отличное поведение. За своим рабочим столом. Рассказывала, что ему дочь подарила безумно дорогой фотоаппарат. Глядите, какой занятный. Если хотите, я вас сфотографирую и карточку подарю. И пациенты были очень рады и довольны. Старались красиво сесть и улыбаться. В той печальной клинике редко кто улыбался. А на фотографии улыбались все. И с хорошим настроением несли домой отличную цветную фотографию. Подарок доктора. Так что пустяки что человек ничего не просит, отказывается от подарка и даже ворчит. Он ужасно рад, просто чрезвычайно. Просто ему жаль ваших денег. Он не привык к подаркам, вот и отказывается от сладкого в вашу пользу. Так что дарите все равно. И в первую очередь этим добрым и ворчливым людям, которые не хотят подарков, якобы. Спасение и счастье. То, что одни люди не ценят и швыряют на землю, для других спасение и счастье. Может, вы не тем верно служите, не тех закармливаете пирожными и амарами, и не для тех получаете пятерки в школе, и не тем суете пятитысячные банкноты в руки. У одного мужчины была токсичная мама, и он с детства пытался маме угодить, но ничего не получалось. Получит пятерку и бежит к маме, заглядывает в глаза, ждет похвалы. А мама равнодушно скользит взглядом и говорит, что оценки ничего не значат. Главное — знание. Хотя сама ругала за четверку последними словами и требовала отлично учиться. Он научился, потом работал. И все прислуживал маме, даже когда завел свою семью. Отдавал ей деньги, навещал три раза в неделю. Тогда пять тысяч были крупной суммой, купюры эти только появились. И мама взяла пятитысячную купюру у сына Посмотрела на него с ненавистью и бросила в лицо. Она на что-то обиделась и привычно выразила свои чувства. Швырнула деньги в лицо. Сын и не такое терпел. Но в этот раз подобрал с пола купюру и молча вышел, оставив сумки с продуктами. А мать кричала ему вслед разные неприятные пожелания и пророчества. Он вышел из подъезда, держа эту пятерку в руках. Это была четверть его зарплаты. Он весь дрожал от внутренней боли, И вдруг увидел маленькую сухую старушку в валенках, в старом престаром пальто и в платке. Она медленно шла, опираясь на палку. Мужчина сунул старушке эту купюру и сказал сдавленным голосом, почти плача, что это подарок. Купите себе что-нибудь нужное, мамаша. Старушка глазам своим не поверила, остолбенела от радости, а потом затанцевала на месте от избытка чувств, от счастья, избивчиво стала кричать тоненьким голосом: что купит котику покушать, а себе купит чаю и колбасы, или даже сосиски, и за комнату заплатить хватит, и за свет. Это же куча денег. Спасибо, спасибо! Старушка утирала слезы счастья и говорила горячие благодарности, благословения, счастливые пожелания, похвалы и еще разные прекрасные, искренние и добрые слова. И глаза ее сияли от радости, как голубые сапфиры. Мужчина почувствовал себя счастливым и пошел домой спокойным, умиротворенным. Одним людям плевать на наши пятерки, они их нам же кинут в лицо. А золотым слитком, который им подарим, постараются ударить нас по голове. Они слишком хорошо живут. Вот и бросают хлеб в грязь. А другие призовут многократно благословение за ту же пятерку. Вот им и надо давать, если есть лишняя пятерочка. Или хотя бы сто рублей. Или конфетка. Отдайте лучше им, а не сытым и требовательным, вечно недовольным и злым. Сильная отдача. У хорошего человека есть одна удивительная особенность. Он никогда не причиняет страдания другим умышленно, специально. Даже если нападут на хорошего человека, и ему придется давать отпор, он никакого удовольствия не чувствует, если удалось врагу ответить. От справедливости чувствует удовлетворение а от страданий злодея — нет. Это потому, что хороший человек обладает развитой эмпатией. Он способен сострадать и чувствовать чужую боль. Можно сказать, чувствовать ее мозгом, испытывать на себе. Хороший человек даже на картинках или на экране не может видеть страдания и боль. Не потому, что он бессердечный эгоист, как считают любители рассылать фотографии замученных животных, а потому, что ему физически больно и плохо. Ученые проводили эксперимент. Участникам предлагали в кофемолке размалывать жуков. На самом деле жуки оставались невредимыми, лопасти их не задевали. Но специальная программа имитировала треск панцирей жуков. И одни люди с удовольствием включали жукомолку. Им весело было. А другие отказывались даже за деньги это делать. И уходили из комнаты, где проводили эксперимент. Они помыслить не могли, чтобы включить жукомолку. Вот поэтому хороший человек не причиняет умышленно страдания другим, даже врагам. Он отлично знает, если он ударит кого-то, то ему тоже будет больно. Отдача окажется очень сильной. Таким рождается на свет хороший человек. И с детских лет эту свою особенность понимает. Так что хороший человек сострадает, делится и прощает, можно сказать, по неволе. Он незримыми узами связан с другими живыми существами, И даже с растениями. Он страдает сам, если ему приходится давать отпор или отвечать ударом на удар, защищаясь. Вот поэтому хороший человек мучается и испытывает неприятные болезненные чувства после конфликта, даже если был абсолютно прав и всего лишь защищался. Ему все равно не по себе. Но ведь он победил, он смог отстоять себя, а все равно остался осадок, потому что невольно он и себе причинил боль. Вот главный признак хорошего человека. Он разделяет боль других живых существ. Он связан с космосом и всей живой природой. И с Богом. Пока человек может сострадать и сочувствовать, он остается хорошим. Хотя это очень трудно — быть хорошим человеком. И больно. Так что легко понять, хороший ли вы человек. Сначала эхо, потом лавина. Умные злодеи это прекрасно знают и стараются не обижать безобидных. Даже помогают им, как Алькапоне, который много тратил на благотворительность. А делал он это для своей безопасности. Это такая тайна, которую умным злодеям рассказывают опытные злодеи, дожившие до довольно преклонных лет. Не обижай безобидных, тех, кто не может за себя постоять. До поры до времени все сходит с рук некоторым людям. Даже преступления — Как-то везет им, ускользают они от опасности. Но стоит обидеть безобидного, и фортуна отворачивается от них моментально. Психологи заметили, что опасные люди бывают добры к слабым. И животных стараются не обижать. Не из доброты, а из суеверного страха. Впрочем, это не суеверие. Пнул человек собачку, толкнул старушку, насмеялся над кем-то слабым, убогим. И такое началось в его жизни, что страшно представить. Унизил того, кто не в силах за себя постоять, оклеветал доброго человека, который не смог оправдаться, украл последние медяку слепого. Но мелочь ведь, ничего ужасного, невелик ущерб по сравнению с другими преступлениями и проступками. Но из-за этой мелочи начинается ядерная реакция. Сколько раз я такое наблюдала. И за короткое время все теряет тот, кто нарушил тайный закон не обижать безобидных. Не издеваться над ними, не забирать последнее. Умные воры никогда последнее не берут. За безобидных людей всегда кто-то другой вступается. Или что-то другое. Включается процесс разрушения. И всегда тот, кого оставила удача, втайне знает, кого именно он обидел. Хотя это смешно и нелепо. Подумаешь, ударил собаку, но не сильно ведь. Или больно оттолкнул, или весело смеялся над колекой. А вот не надо безобидных обижать и насмехаться над тем, кто не отвечает. Потом ответят, как эхо в горах. Сначала эхо, а потом лавина, под которой исчезнет счастье и удача насмешника. И сам обидчик исчезнет. А безобидный человек даже и знать не будет об этом. Безобидные люди или животные не мстительные, не злопамятные. Они просто живут себе дальше, ждут, когда боль пройдет, и боль проходит. Все плохое проходит, а хорошее остается. И должен же кто-то заботиться о слабых, не так ли? Держитесь от советчиков подальше. Писателю изменяла жена. Он у друга попросил совета. Друг говорит, а ты убей ее. В самом деле, надо же, обнаглела. Задуши ее веревкой. Петлю такую сделай и того. Писатель ⁇ ахнул и с другом перестал советоваться а с женой просто мирно расстался. Это я к тому, что советы бывают разные, и дают их разные люди, которые не будут отвечать за последствия своих рекомендаций и зачастую заинтересованы в том или ином вашем решении. Стивен Ликок хорошо написал, «Если до обеда прийти к врачу, он будет голоден». И посоветует вам хорошо питаться, есть отбивные, суп, салаты, пирожные тоже можно. А после обеда идти к объевшемуся доктору невыгодно. Он вас на диету посадит. Максимум, что разрешит, бульон с сухариком. Одна психолог всех подговаривает разводиться немедленно и обрести свободу. Она ее давно обрела, лет 20 назад. И больше никто на эту свободу не покушался. Или учит, что выходить замуж не обязательно. Она, например, никогда замужем не была и очень хорошо себя чувствует. А психолог-мужчина твердит, что измены — это нормально и хорошо. Просто надо их правильно скрывать, как он и делает. А детей надо сурово наказывать, хулиганов э таких. Он, например, всегда наказывал. Сейчас сын в тюрьме, но это и хорошо. Он там увлекся психологией. Выйдет лет через десять и применит знания на практике. А дама, никогда не имевшая детей, посоветует вам, как правильно воспитывать ребенка, Как крупская которая сказки Чуковского считала вредительством и вообще сказки запретила. После всего этого в голове туман и неясно, кого слушать. Иногда никого не надо слушать, только собственное сердце. Оно не обманет. И доброго друга, который не лезет и поддерживает, как умеет, и говорит «Я тебя не оставлю». А разводиться и убивать не советует. Я, кстати, тоже от таких советов воздерживаюсь. А советую держаться подальше от тех, Кто в безапелляционной форме выдает решение проблемы и точно знает, как следует поступить. Человек равен своей душе. Человеческие отношения тайна. Почему люди живут вместе и зачем один человек нужен другому? Не просто понять, а иногда невозможно. И советы психологов расстаться с неподходящим партнером часто идут от недостатка опыта и понимания. И от самомнения. Да и не только психологи высказывают свое мнение. «Разведись с этой психопаткой. Брось изменника. Откажись от общения с манипулятором». Так и мужу балерины Анны Павловой говорили. Когда она металась по квартире, визжала, оскорбляла, устраивала дикие сцены. Он в кабинете закроется, а она на колени бросается перед дверью и самоубийством угрожает. Ужаса не жизнь. Типичный вампиризм. Но муж с ней не разводился, несмотря на негодование друзей. Плевал он на их мнение, и он просто рвал отношения с советчиками. Анна Павлова выкупила его из тюрьмы, когда его посадили, бывшего богача и Вивана, и он моментально стал никому не нужен. А она давала представление по два раза в день, чтобы собрать нужную сумму. О жене Александра II Фрейлина открыла глаза на его измену. Глядите, дескать, его любовница столь нагла, что во дворец приехала. Нахалка какая. Императрица выслушала и тут же удалила Фрейлину от двора. Жена императора тяжело болела туберкулезом, иссохла и кашляла кровью. От женщины в ней мало что осталось. Но она знала, что муж ее любит и никогда не бросит. Так и вышло. Когда ему бомбой ноги оторвало, он с ней одной простился и попросил прощения. Любовницу не пустил к себе. Он только жену любил. Жизнь — сложная штука. Фрейду тоже многие удивлялись. Зачем он дружит с истеричками, которые у него лечатся? С психопатками. Он же доктор, должен понимать. Он и понимал, что душа человека и его нервные заболевания или дикие выходки не всегда связаны между собой. Можно быть психопаткой, истеричкой или еще кем. Но при этом великим человеком как его пациентка, которая выкупила доктора у фашистов, отдала за него свой замок и спасла. И когда он приехал в Америку, приказала расстелить на перроне красную ковровую дорожку. Что поделаешь, истерическая натура. И мудрый психиатр говорил так. «Человек не равен своей болезни и своим порокам. Он равен своей душе. Так что не всегда со стороны виднее». И лучше не давать советов расстаться, если не знаешь, почему эти люди вместе, что их связывает и зачем они нужны друг другу. Это и есть правда. История из детства, она всегда главная. Только по ней можно человека понять. И неважно, какой он сейчас, что с ним происходит, история все объяснит в человеке. Родственники в одной семье купили машину «Запорожец». Это круто было — иметь машину. И эти дядя и тётя поехали на новенькой машине в кино, чтобы увеличить удовольствие от покупки. И мальчик шести лет тоже в кино попросился. А дядя ему сказал, что машина маленькая. Мальчик не влезет в неё. Да и билета только два. Ничего не получится. И мальчик, улыбаясь, сказал, что это ничего. Пустяки. Просто машина очень-очень хорошая, очень красная, колёса такие, фары. И кино про индейцев. Он один раз уже видел это кино. И если дядя не против и тетя, он побежит за машиной до кинотеатра. Это будет считаться, что он почти прокатился, да ведь? И почти сходил в кино. Мальчик быстренько надел чешки и побежал за машиной. Кинотеатр был недалеко. Мальчик быстро-быстро бежал, стёр все подошвы у чешек и был очень счастлив. Это был замечательный день в его жизни. И прокатился, и в кино сходил. Можно ведь так сказать. «Можно?» Я послушала, вышла замуж за этого мальчика, а дядю ни разу не пригласила в гости. Он же может под окнами постоять. Это почти как в гости сходить, не так ли? И не пожалела ни разу ни о том, ни о другом. Хотя всякое бывало, как в любой семье. Одной девочке сшили кружевной белый фартук, исключительно красивый. Был праздник, окончание первого класса. И девочка пошла на праздник в этом роскошном фартуке в белых колготках и белых туфельках. Одна пошла. Тогда это было нормально. И увидела, как в Эсете, в грязной нашей реке, тонет завязший выли котенок. Она полезла его спасать и спасла, хотя с нее лились потоки грязи, жирной и густой. От фартука, колготок и туфель ничего не осталось. И в таком виде она пришла в школу. Ее выгнали и отругали, конечно. И дома тоже ей досталось. Ведь тогда мало было хороших вещей, и купить их было непросто. Но котенка разрешили оставить. Через много лет эта девочка тетенька, рассказала мне эту историю, смеясь. Я подружилась с ней. И по сей день дружу. И ни разу не пожалела. Ведь то, что человек рассказывает о детстве, это и есть правда. Это и есть его душа. Как сказал один писатель, все, что связано с детством, не может быть ложью. Истинная душа в детстве а потом мы закрываемся, усваиваем общие правила, приобретаем недостатки, умнеем. Но душа не меняется, и в детских фотографиях наших больше правды, чем в наилучших взрослых. Поэтому иногда мы с такой тоской и умилением смотрим на них.